МЕТАЛИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ Большое собрание Фарга проходило в здании суда, в внушительном сооружении с колоннами из светлого гладкого известняка. Коридоры, украшенные латунными бра и полированными дубовыми панелями, вели в величественные залы судебных заседаний, комнаты судей, совещательные комнаты для присяжных и множество других небольших помещений и кабинетов. Комната, в которую вошли Томас и его соплеменники, тоже была отделана красивыми деревянными панелями. Верхняя часть стен была недавно выкрашена в тускло-белый цвет. Сквозь выходящие на север окна, закрытые гибкими металлическими жалюзи, едва просачивался мягкий серый свет. Маленькая женщина в черной юбке и туфлях на каблуках подошла и раздвинула жалюзи. Приглушенный свет падал полосами на стоящий у окна полированный стол. Четверо расположившихся за ним мужчин в костюмах различных оттенков коричневого и серого и галстуках с разнообразными узорами поднялись, когда Томас и другие члены племени вошли в комнату. Чиновники приехали из офиса бюро по делам индейцев в Абердине, Южная Дакота. Они по очереди выходили вперед, чтобы пожать руку Томасу, другим членам комитета и адвокату племени, Джону Хейлу, а затем садились обратно за стол. Томас поставил портфель на стул в первом ряду между Джоном Хейлом и Мозесом Монтроузом. Остальные заняли места справа, слева и сзади. Всего более 45 членов племени. Томас провел рукой по глазам и опустил взгляд, пытаясь скрыть, как он тронут тем... что так много людей совершили столь трудное путешествие. «Добро пожаловать», — начал региональный директор Джон Купер. «Позвольте отметить в протоколе, что наша встреча началась 19 октября 1953 года. Время — час дня». Пальцы секретарши быстро застучали по клавишам пишущей машинки. «Спасибо», — поблагодарил Томас. Мы собрались здесь, чтобы обсудить цель предполагаемого законопроекта, а именно резолюции номер 108 Палаты представителей, которая прекратит федеральное признание и поддержку племени со стороны агентства а ч е р е п а ш ь горы». Он сделал глубокий вдох в попытке ослабить охватившее его напряжение. В животе урчало. Из-за волнения он очень скудно позавтракал. Он спросил Джона Купера, нельзя ли огласить законопроект, чтобы с ним могли ознакомиться все приехавшие члены племени. А затем сел. Мистер Купер передал пачку бумаг адвокату Бюро по делам индейцев Гэри Холмсу, который начал по очереди зачитывать все разделы. После первых страниц Томас почувствовал, что в комнате не хватает воздуха. Короткие фразы привлекали к себе внимание, но уже следующее сложное предложение отвлекало его. Голос читающего был спокойным и скрипучим. Он часто останавливался, чтобы откашляться или произнести продолжительное м -м, распоряжение имуществом, находящимся в федеральной собственности, имеющим отношение к индейцам, а может быть прекращено, поскольку в этом больше нет необходимости. Такие земли должны быть проданы, и доходы от продажи депонированы. т р а с т о в ы е отношения с делами общины и ее членов п р е к р а т и л о с ь п р е к р а щ е н и е прекращаются. Хуже, чем с л у ш а н и е самого законопроекта, было молчаливое оцепенение, которое он ощущал позади себя. Томас опасался повернуться, не желая выказать неуважение к ч и ц у Но ему все же ужасно хотелось обменяться взглядами с Джаги и Луисом, с Джойс о м и Мэри, со всеми, кто жил здесь, в Фарго, или приехал сюда из Гранд-Форкса. Они узнали о грозящей беде и просочились в этот незнакомый для них офис. Мартин Кросс проехал через весь штат, чтобы их поддержать. Около десятка присутствующих не говорили по-английски или понимали язык очень плохо — но все-таки приложили огромные усилия и потратили немалые средства, чтобы прийти на эту встречу. Пока слова законопроекта сухо трещали, словно маленькие молоточки, Томас думал о местах, где жил его народ. Джон Саммер, Старый Гизис, Клотильда Флэри, Ангус Уотч, б а г и Морриси, Анакват обитали в глинобитных хижинах, затерянных в болотах, и укрывшихся от ветра у подножий холмов. Они брали воду из болот а или крошечных источников, освещали жилье керосином. И тем не менее, они были здесь все как один, в поношенной, но безукоризненно чистой одежде. Как делали многие индейцы с поколения в поколение, они и теперь пытались понять белого человека, читающего бесконечную стопку бумаг. Холмс остановился, чтобы перемолвиться с мистером Купером, И Томас обернулся. На лицах сидящих он увидел выражение глубокой сосредоточенности. Теперь, когда мистер Холмс перестал читать, они все смотрели на своего вожака. Он, в свою очередь, посмотрел на них пристально, обведя глазами каждого человека. Никто не отвел взгляда, как это обычно делают люди. Мысли всех были устремлены к Томасу, и он принимал серьезность их отношения к нему. Опять повернувшись мистеру Холмсу, он почувствовал, что получил... Некое послание. Он ощущал его значимость, и в глазах его стояли невыплаканные слезы. Холмс продолжил с того места, на котором остановился. Когда, наконец, чтение законопроекта было закончено, Томас встал и снова обернулся, чтобы посмотреть на своих друзей и родственников. Потом он попросил комментариев у аудитории. Луис Пайпстоун. «Спасибо». А теперь не могли бы вы объяснить законопроект так, чтобы плохо слышащий старый фермер мог понять его суть? Мистер Холмс. Если говорить вкратце, то он предусматривает, что теперь, раз и навсегда, для черепашьих гор больше не будет существовать никакой индейской службы. Теперь вы будете равны с белыми во всем, что касается отношений с правительством. Джойса Сигенак. — Ну, равенство — совсем не то, чего мы ищем. Наши права ущемляются. — Так что этот законопроект меня никоим образом не устраивает. Правительство отказывается от заключенного им соглашения. Вы оставили нам крошечные земельные наделы, и большая их часть не годится для возделывания. Правительство должно вернуть о т н я т у ю землю, а не выгонять оставшейся. Мистер Холмс. «О, я готов сообщить вам хорошую весть. Вас переселят в районы, где вы будете иметь равные возможности. В законопроекте так прямо и сказано». В комнате снова воцарилась полная тишина. Затем послышался настойчивый ропот, когда люди принялись повторять и истолковывать то, что им было сказано. Джаги Блу. «Мы не хотим покидать свои дома. Мы бедны. Но даже бедные люди могут любить свою землю. Для того, чтобы любить свой дом, не нужны деньги». «Анакват. г а в и н н е н е с е да то синьон. Луис Пайпстоун. Анакват говорит, что не понял прочитанного текста, как и многие другие, кто пришел в это место, чтобы узнать свою судьбу. Он просит перевести законопроект на его язык, чтобы он мог понять. Мистер Холмс повернулся к своим коллегам, поднял бровь и улыбнулся. Они тоже снисходительно улыбнулись и с некоторым раздражением покачали головами. Клотильда Флэри. Я сяду рядом с говорящими только на индейском языке и стану переводить. Члены индейской делегации расселись по-новому, и Клотильда тихо заговорила о чем-то с Томасом. Все с нетерпением ждали. Гизис. Перевод Клотильды. Я хотел бы попросить глубоко уважаемого мистера Холмса еще раз прочитать законопроект. Половина присутствующих его не поняла. Холмс открыл рот, закрыл, кашлянул. Затем он посовещался со своими коллегами. Демонстративно налив воды в стакан, он сделал большой глоток и начал читать. Через несколько минут его остановил мистер Купер. «Мистер Купер, предлагаю сделать небольшой перерыв». «Томас Важашк». «Сэр, при всем уважении, должен заметить, у нас есть всего один день, чтобы понять законопроект, который призван отнять у нас все». Не могли бы те, кому нужен перерыв, сделать его незаметно, пока остальные продолжат работу. Я также предлагаю мистеру Холмсу изложить повторно лишь суть з а к о н о проекта. Похоже, он уловил его смысл и сможет озвучить всего в нескольких предложениях. Томас был удивлен собственной смелостью, но говорил твердо. Работа собрания пошла своим чередом, люди уходили по мере необходимости и возвращались, не привлекая к себе особого внимания. Мэри Монтроуз Это переселение не то, чего я хочу. Как насчет того, чтобы переселить некоторых наших соседей, которые не являются индейцами? Они занимают наши лучшие земли. Мистер к о п п е р непродолжительный смех. Ни о чем подобном не идет речи. Мы готовы действовать от вашего имени, но этого мы сделать не можем. Мистер Хэлл, насколько мы знаем, Департамент по делам индейцев... не инициировал включение индейцев Чепева, Черепашьей горы и их резервации в сферу действия обсуждаемого законопроекта. Это был акт Конгресса. Некоторые его члены слышали или, похоже, считают, что ч и п е в а ч е р е п а ш ь е горы настолько успешны, что правительство должно отказаться от их поддержки. Мозес Монтроуз «Да, в некоторых отношениях мы и достигли успеха. Это правда. В этой комнате присутствует много умных индейцев, но большинство из нас разорено». Мы работаем, но даже если бы мы действительно разбогатели, это не имело бы никакого отношения к нашему соглашению с правительством. Ничто в договоре с ним не говорит о том, что если мы станем совершеннее, то потеряем нашу землю. Томас Важашк. Не знаю, на каком исследовании основана информация о нашем успехе с финансовой точки зрения, но скажу вам, что оно было проведено неправильно. Большинство наших людей живут в домах с земляными полами, без электричества, без водопровода. Я сам таскаю воду, как и большинство индейцев в этой комнате. Я считаю себя успешным только потому, что читаю и пишу. Разве мне следует перестать быть индейцем только потому, что я читаю и пишу? Мистер Купер. Нет никакого намерения лишить вас вашей идентичности как индейца. Джойса Сигенак. Это именно то, что сейчас происходит. Джон Саммер. Мы все равно остаемся самими собой, даже если добиваемся успеха. Но что касается меня, то я успеха еще не добился. Мистер х е й л Конгресс пытается отказаться от своих обязательств по заключенным с индейцами договорам, действия которых р а с с ч и т а н о на неопределенно долгое время. Вы слышали фразу «пока растет трава и текут реки»? Я представляю здесь людей, которые пережили много и нуждаются в помощи, чтобы встать на ноги. Мистер Холмс. Мы не придумывали этот законопроект. Эдиминг. Стоит неподвижно, поглаживая свой мягкий шелковый галстук. Я хотел бы сказать несколько слов. Вы мне позволите? Спасибо. Как я вижу, великому штату Северная Дакота понадобится взять на себя обслуживание нашего отдаленного района, обеспечить там образование и так далее. «Округу придется начать заботиться о наших мостах, содержать в порядке дороги. Им также необходимо будет усилить правоохранительную деятельность и все такое прочее. Интересно, готовы ли наши замечательные округ и штат воспользоваться такими заманчивыми возможностями?» «Мистер Купер, я не уверен, что...» «Эдди Минг...» «Конечно, если правительство переселит нас с нашей земли и бросит здесь и там...» «Извините, произведет нашу релокацию...» Мы в конечном счете в основном окажемся в городах. И если бюро по делам индейцев продаст нашу землю, проблема будет решена. Анакват. Перевод. Вы видите здесь богатых людей? Я не знаю ни единого человека, у кого водились бы настоящие деньги. У меня, например, в кармане пара центов, это все, что у меня есть. С тех пор, как в 1492 году пришел белый человек... индейцев начали грабить, отнимая их богатство. Джаги Блу. «Они просто собираются отобрать у нас землю. Через пять лет все участки в резервации перейдут в руки белых, а мы будем странствовать с нашими детьми по дорогам, пытаясь найти место под солнцем». Гейзис. Перевод. «Мы не желаем иметь ничего общего с этим законопроектом. Мы собираемся с ним бороться. Вот как обстоит дело. Мы хотим, чтобы все оставалось таким, каково оно есть в настоящее время». и было таким, как есть, пока не появится нечто новое, что будет лучше, нежели то, что есть теперь. «Мистер Холмс, теперь мы, наконец, можем сделать перерыв? Становится жарковато!» Смех. б а г и Морриси. «Я случайно оказался в Вашингтоне несколько лет назад. Разговаривал с министром внутренних дел и комиссаром по делам индейцев. Они сказали индейцам, потребуется несколько десятилетий, чтобы стать независимыми. Так что я не понимаю этого законопроекта. Может, будущее покажет, что мы можем этого достичь?» Мозес Монтроуз «В нашем первоначальном соглашении с правительством такого положения не было. Предполагалось, что оно будет длиться вечно. Даже если мы захотим стать независимыми, это все равно должно быть отражено в договоре». Эдиминг «Услуги, которые правительство предоставляет индейцам, Можно сравнить с арендой. Арендные платы за пользование страной, и з в е с т н ы й как Соединенные Штаты. Чиновники, сидящие во главе стола, выглядели немного ошеломленными таким заявлением Эдди. Потом встреча продолжалась еще два часа, но никто не сказал ничего нового. Под занавес заседания Мозес Монтроуз внезапно взял слово. «Мозес Монтроуз, а теперь я хочу спросить о том, что меня очень интересует». «Каким образом вы собираетесь представить результат нынешнего собрания, когда о ставите докладывать Конгрессу о его проведении?» «Мистер Холмс, различные заявления, сделанные по его ходу, были записаны?» «Джаги Блу, тогда запишите, пожалуйста, и это. Мы все доедины выступаем против этого законопроекта». Томас провел голосование. «За законопроект — 0 голосов». Против з а к о н о проекта, 47. Заседание было закрыто. Все пожали друг другу руки и направились к выходу. Когда Томас оказался за дверью, Луис шагнул следом за ним и произнес. «Помнишь мою дочь Милли?» Томас, должно быть, выглядел озадаченным, потому что Луис продолжил. «Ну, она же клетчатая. Помнишь, как мы ее прозвали?» «О, клетчатая. Да, конечно. Моя дочь от моей первой девушки». Ее фамилия к л а у т а она не из наших краев. Милли училась в университете. Помнишь, как она приезжала и задавала разные вопросы? Это она собирала информацию, которая помогла ей получить несколько букв, следующих за ее именем. Буквы, следующие за именем, с о к р а щ е н н о е о б о з н а ч е н и е научных званий и прочих титулов. «О, конечно!» — отозвался Томас. «Наши ученые, притом Чепева». Может, она могла бы помочь нам добытыми ею сведениями? — Да, — сказал Томас, стараясь не показывать отчаяние. — Давай пустим в дело все, что у нас есть. Они прижали нас к стенке. Солнечный свет, проходящий через сплошную пелену облаков, н а п о м и н а ю щ у ю хлопковое одеяло, был настолько тускл, что невозможно было определить время суток. Томас подумал, что, наверное, уже довольно поздно. Он слышал, как Эдди пытался уговорить Джойс и Мэри зайти к нему выпить. «Эдди хочет промочить горло», — заметил Мозес. «Я тоже», — вставил Томас. «Но я лучше ограничусь рудбиром за ужином». Рудбир — корневое пиво, североамериканский напиток, традиционно приготовляемый с использованием коры, корня, дерева, сосафраз или виноградной лозы в качестве основного аромата. Рудбир обычно, но не исключительно, безалкогольный, без кофеина, сладкий и газированный. Тогда так же поступит и ваш племенной судья. Мозес мог время от времени глотнуть виски, но никогда не напивался настолько, чтобы это кто-нибудь заметил. Это была одна из причин, по которой он был судьей. Он был верен данной Томасу клятве, не пил, и Томас это знал. А в душе ему очень хотелось выпить. Это походило на боль в мозгу. И его мысли крутились вокруг этой боли. Его охватило тревожное беспокойство, как в самом начале болезни. По мере того, как он шагал по улице, ему становилось все хуже и хуже. Он был то ли очень большим, то ли очень маленьким и не мог решить, каким именно. Отсутствие теней, плоские поверхности зданий и тротуаров фарга не помогали. Он чувствовал, что это приближается. Хотелось пригнуться, съежиться. Его охватило странное ощущение. Так он себя чувствовал, когда его отчитывали в школе. То же самое возникало, например, когда он заходил в банк или покупал что-то дорогое в магазине, не находящемся на территории резервации. Взгляды окружающих давили на него сверху вниз. Их слова расплющивали его. Взгляды сжимали. Слово о и с е обозначавшее «стыд», — его употребляла мать. Но по-английски слово «стыд» звучало намного хуже. Оно заставило его внутренне сжаться. Но то, что сжалось, превратилось во что-то твердое и кислое. Оно превратилось в черный осадок в желудке. Или в мысль, пронзившую так сильно, что он способен был отбросить ее при внезапной вспышке гнева. Это могло оставаться в нем, затвердевая все больше, пока не доберется до мозга и не убьет. Ах, эти чинуши с довольными мягкими лицами. Он ненавидел их одобрение так же сильно, как и снисходительность. И все же эта истина была похоронена внутри него так глубоко, что прорывалась наружу в их присутствии лишь под видом дружелюбной улыбки. Позже они вышли из выбранного имя ресторана, недорогого итальянского заведения, где наелись спагетти с фрикадельками, что всех взбодрило. Вдруг Томас увидел Паранта. Он шел по другой стороне улицы, борясь с гравитацией, шатаясь из стороны в сторону. к а ж д ы е несколько футов он останавливался, чтобы не упасть, хватаясь то за столб, то за подоконник, то за почтовый ящик. Пальто обвисло и вздымалось вокруг ног. Томас послал остальных вперед и пересек проезжую часть. «Привет, Нейджа!» Поздоровался Томас. Паранто смотрел вперед, в конец улицы, и при этом щурился, словно прицеливался, прежде чем тронуться с места. Он не заметил Томаса и, вместо того, чтобы ответить на приветствие, собрался с духом и внезапно рванулся вперед неуклюжим галопом. Он добрался до следующего железного фонарного столба и вцепился в него, как человек, попавший в центр торнадо. Томас последовал за ним, обошел шаткое тело Паранта, встал перед ним и схватил за плечо. Какое зрелище! Растрепанные волосы прилипли к голове. Губа, толстая, как мокрая сигара, выпятилась, щеки обвисли. Слезящиеся красные глаза выпучились, полное с т р а д а н и я Друг, кузен, это я, Томас. Паранта начал раскачиваться, как лошадь, г о т о в я щ и я с я тащить слишком тяжелый груз. И в ноги пытались отойти от фонарного столба, но руки не разжимались. — Нет, — прошептал он. — Еще нет. — Да, — сказал Томас, — ты пьян. Мы отвезем тебя домой. — Нет, нет, нет, еще нет. Томас попытался оторвать пальцы Паранта от фонарного столба, но ничего не вышло. Паранто принялся яростно пыхтеть и тяжело задышал. Он напрягся. Выпучил глаза с таким отчаянием, что Томасу пришлось отвести взгляд. Паранто не мог разжать пальцы. Казалось, они приварены к металлическому столбу. — О, Ниджи! — причитал п а р а н т а Посмотри, как она меня любит! Моя милая, она не отпускает меня! Он хрипло засмеялся. — О, боже, о, боже! Она поймала меня, кузен! — Ты можешь уйти, — возразил Томас. — Просто сделай глубокий вдох, позволь себе расслабиться, она тебя отпустит. — А, вот оно как! — пробормотал п а р а н т а Через секунду Томас увидел, как под левой манжетой брюк п а р а н т а появилась струйка мочи. На р у ч е потек в о д о с т о к и п а р а н т а заплакал. — Я был первым в команде. Приносил очки. Никто не мог меня превзойти, кузен. Не мог остановить меня, когда я совершал прорыв. А трехочковые броски. Я был вашей в с душою, старик. И прыжки. Все звали меня пружинкой, помнишь? Да. Их баскетбольная команда в тот год попала на первенство штата. Класс Б. И почти добралась до финала. — Ты сделал последний бросок. Чуть не выиграл эту встречу, — напомнил Томас. — Это верно. О, мой кузен, я сейчас болен. Я умираю. Все. Конец тропы. Томас снова принялся за пальцы Паранта, но это было бесполезно. И они были горячими, словно вся жизненная сила сосредоточилась в руках, наполненных духом противоречия. Наконец Томасу удалось приподнять один мизинец. Все пальцы немедленно разогнулись, как будто он привел в действие волшебный рычаг. п а р а н т а отскочил в сторону, подпрыгнув так, как он бывало делал в прежние времена. п а р а н т а по прозвищу Пружинка. А потом он совладал с ногами, рванул, как олень, с места в карьер и понесся по улице в развивающемся пальто, яростно подгоняемый своими страданиями. «Ну и ладно», — подумал Томас, идя назад. Пускай бежит. Возвращение п а р а н т а домой стало бы адом для всех членов его семьи. Лучше позволить ему затеряться Фарго и надеяться, что он выживет».